Глава 5. Калаквия. Храбров проснулся от неприятного надрывного звука таймера. Приподнявшись на локте, Олесь посмотрел на экран голографа. 7 часов утра. Пора вставать. Необходимо приехать на космодром непосредственно перед отлетом челнока. Холодная вода душа быстро привела Русича в чувство. Бодрый и свежий он направился в кухню». В тот момент, когда Храбров разогревал завтрак, раздался громкий звонок. Землянин метнулся в комнату и выхватил из кобыры бластер. Медленно, осторожно Олис приблизился к двери и, держа оружие на изготовку, открыл замок. На площадке никого не оказалось, а у порога стоял большой черный кейс. Русич тихо выругался и забрал чемодан. Внутри была новенькая, идеально отглаженная форма полковника — Фуражка, чтобы не помялась, лежала в жесткой специальной коробке. А я-то хотел, чтобы Храбров выглядел подобающим образом. Встречи с журналистами Олесю не избежать. Спустя двадцать минут Русич вышел из квартиры. На первый этаж он спустился по лестнице. Так надежнее. И хотя люди самурая наверняка присматривают за ним, осторожность никогда не помешает. Взять такси не составило ни малейшего труда. Где расположена стоянка, Храбров прекрасно знал. Землянин сел в темно-синий электромобиль и отчетливо произнес. «Космодром Центральный». «Мигом дамчу», — вымолвил водитель, оборачиваясь к пассажиру. В первую секунду не онемел. Недоверчиво покачав головой, мужчина спросил. «Господин Храбров?» «Вижу, моя популярность за последние дни необычайно возросла». Иронично усмехнулся Олесь. «Еще бы!» — воскликнул таксист. «Я не пропустил ни одной передачи об экспедиции в систему китара. Вы настоящий герой! В войне с насекомыми не до церемоний. Мерзких тварей надо безжалостно уничтожать. Трусы типа Маклина приведут человечество к гибели. Совету Союза не хватает решительности». Русич еще раз убедился в правоте Тина. Обыватели сошли с ума. Средства массовой информации формируют общественное мнение. Они способны направить толпу куда угодно. Кто владеет основными каналами вещания, тот и руководит страной. Тайная организация Байлота проделала гигантскую работу, чтобы склонить на свою сторону репортеров. «Не стоит торопиться с выводами», — проговорил Храбров. «В правительстве есть разные люди». «Вы напрасно их защищаете», — сказал водитель, трогаясь с места. «Вспомните, в чем вас обвинили? В измене? Величайшая глупость!» «Уверен, это происки завистников. Фланкия погрязла в коррупции и казнократстве. Давно пора очистить властные структуры от преступников. Пусть добывают руду на Маоре». Зерна нетерпимости, брошенные журналистами, упали на благодатную почву. Имущественное и планетарное расслоение преодолеть до сих пор не удалось. Богатство маленькой кучки промышленников и банкиров вызывает раздражение и злость у миллионов аланцев, тосконцев и маорцев. Жизненный уровень простых граждан страны растет слишком медленно. Много средств отнимает подготовка к войне. На строительство звездных крейсеров идут огромные деньги. Естественно, страдают социальные программы. Расходы на образование и здравоохранение практически не увеличиваются. Но разве человека, еле-еле сводящего концы с концами, интересуют экономические трудности государства? Вряд ли. Своя рубашка ближе к телу. «А как же Зенда Тиун?» — после некоторой паузы произнес землянин. «О, она особый случай», — вымолвил оливиец. «Зенда родилась и выросла в Морсвиле. Мы очень гордимся этим». Тиун вне подозрений. Ради жалкой пачки банкнот Гитера никогда не унизится. За разговором Олис не заметил, как машина покинула город. Сейчас электромобиль несся по широкому четырехполосному шоссе. Сириус уже полностью поднялся над горизонтом, и пологие песчаные барханы пустыни смерти окрасились в ярко-оранжевый цвет. На небе не облачко, привычная, да более знакомая картина. «Простите за назойливость, господин Храбров», — не унимался мужчина. «А правда, что вы были наемником?» «Да», — честно ответил Русич. «Три года. Затем бежал и скитался по тосконью». «Невероятно», — выдохнул водитель. «А, говорят, чудес не бывает». «Бывают», — с горечью сказал Олесь. «Правда, моя история грустная. Реки пролитой крови, боль, слезы и непрерывные битвы. «На поле брани осталось немало друзей». «Понимаю», — произнес таксист. «Я ведь до объединения планет жил в секторе чистых. Во время одной из тычек с чертями чудом уцелел. Спрятался в подвале разрушенного здания и отсиживался в нем двое суток. Едва не умер от жажды. А теперь на этом месте стоит роскошный торговый комплекс. Порой просыпаюсь и не верю, что мир вокруг меня изменился». Впереди показалась вышка центра управления полетами. Резкий поворот направо, и машина сбросила скорость. Электромобиль плавно вкатился на территорию космодрома. Огромный современный комплекс, ни в чем не уступающий аланским аналогам. Гостиницы, рестораны, удобные залы ожидания. Примерно в полукилометре от пассажирской зоны располагались технические боксы, ремонтные мастерские, Склады, резервуары с топливом. Там обычная предстартовая суета. На посадочной площадке три челнока. Храбров повернул голову в сторону и невольно улыбнулся. Из-за прямоугольного двухэтажного строения торчал край уцелевшей защитной стены. Центральный настолько разросся, что давно поглотил внешнюю линию обороны. На фоне сверкающих в лучах Сириуса зданий из стекла и металла Потрескавшееся бетонное сооружение выглядело дико и убого. Вот он, не мой памятник жертвам Оливии. Десятки тысяч людей заплатили своими жизнями за освоение древней метрополии. Но результат на лицо. Некогда грязный и оборванный Морсвилец, прятавшийся среди руин, теперь рассуждает о политике могущественного звездного государства. Удивительное превращение. Водитель нажал на педаль тормоза, и машина замерла возле входа в космопорт. Система электронного расчета на поверхности Тосконы применялась довольно редко. Люди предпочитали платить наличными. Ничего не поделаешь, пережиток прошлого. Сколько я должен? Поинтересовался землянин, доставая бумажник. Не обижайте меня, господин Храбров, вымолвил мужчина. Я перестану уважать себя, если возьму деньги с человека, защищающего мир от мерзких кровожадных тварей. — Спасибо, — проговорил Русич, открывая дверцу электромобиля. В этот момент Оливиец с мольбой в голосе сказал. — Не могли бы вы что-нибудь оставить на память? А то никто не поверит, что я вас подвозил. Улис на секунду задумался. В карманах ничего ценного не было. Решение пришло в голову спонтанно. Достав банкноту в пять сириев, он размашисто написал на ней «Благодарю за помощь. Полковник Храбров». На лице таксиста появилась счастливая улыбка. «А вы хитрец!» — с довольным видом произнес водитель, пряча купюру. «Стараюсь», — усмехнулся землянин, — «иначе не выжить». Русич покинул машину и быстро поднялся по лестнице. Прозрачные пластиковые двери бесшумно открылись. В зале ожидания находилось человек 50, по внешнему облику явно не торговцы-перекупщики. Дорогие костюмы, модные платья, в руках небольшие кейсы и сумочки, типичные, хорошо обеспеченные туристы, до отправления челнока еще полчаса. Кто-то, развалившись на мягком диване, читает газету, кто-то потягивает сок в баре, кто-то рассматривает выставленные на витрине магазинчика сувениры. Опустив козырек фуражки на глаза, Олесь зашагал к билетным кассам. Почти тут же сбоку раздался изумленный шепот. Стройный подтянутый офицер сразу привлек внимание обывателей. Хитрость храброва не удалась, его без сомнения узнали. Мужчины и женщины, не стесняясь, разглядывали героя выпусков новостей. Двое охранников двинулись на перерез землянину. «Господин полковник...» негромко окликнул Олиса высокий темноволосый тосконец слушаю вас вымолвил русич поворачиваясь к сотрудникам космопорта предъявите пожалуйста документы вежливо попросил офицер прошу сказал храбров доставая из внутреннего кармана и протягивая охраннику удостоверение личности тосконец взял идентификационную карточку и не без иронии заметил по нашим данным «Человек с такой фамилией на планету в последние дни не прилетал». «Это ошибка», — спокойно проговорил землянин. «На пунктах регистрации царит ужасная неразбериха. Вирус поразил всю информационную сеть. Сбои в системе случаются регулярно». «Что верно, то верно», — согласился мужчина. «Ко мне есть претензии?» — спросил Олис. «Нет», — отрицательно покачал головой офицер. «Все обвинения с вас сняты». Приказ о немедленном аресте отменен. Однако, советую соблюдать осторожность. Посвященные никогда не сдаются. Кроме того, агенты контрразведки, прибывшие на Центральный, не испытывают теплых чувств командующему, совершившему побег из-под стражи. В перестрелке погибли их товарищи. — Трагическое стечение обстоятельств, — произнес Русич. — Другого выхода не было. — Не стану спорить, вам виднее, — сказал охранник. «Может, чем-нибудь помочь?» «Не надо, я сам справлюсь с проблемами», — улыбнулся Храбров. Вернув Олесю документы, тосконцы неторопливо двинулись в противоположный конец зала. Землянин поправил фуражку и продолжил путь. Он прекрасно знал, что за ним пристально наблюдают десятки глаз, но по сторонам не смотрел. Надо сохранять достоинство и выдержку. «Когда улетает ближайший челнок?» поинтересовался Храбров, склоняясь к микрофону кассы. Через 22 минуты молниеносно отреагировала брюнетка лет 30 в нежно-голубой униформе. — Вам следует поспешить, скоро начнется посадка. — Один билет, — проговорил Русич, просовывая в окошко деньги и удостоверение личности. Женщина вставила идентификационную карточку в специальный прибор и тотчас удивленно подняла голову. На несколько секунд тосконка лишилась дара речи. — Что-то не так? — бесстрастно спросил Олесь. «Нет, — Нет-нет, все в порядке, — пролепетала сотрудница космопорта. — Простите меня. В последние дни столько разных новостей, эмоции перехлестывают. — Бывает, — вымолвил землянин. — Кстати, куда отправляется корабль? — К Янису-49, — ответила Оливийка. — Через три с половиной часа... От станции стартует пассажирский лайнер «Калаквио». Конечный пункт назначения — Аланский город Велаквил. Наше судно состыкуется с базой одним из первых. Думаю, вы без особого труда приобретете билет на «Калаквил». «Отлично», — произнес Храбров. «Меня это вполне устраивает. От Велаквила до фланки и рукой подать. К вечеру уже буду в столице. Кстати, почему я не могу заказать билет отсюда?» Вирус. — пояснила женщина. «Система постоянно путает имена и фамилии клиентов. Четвертый месяц уже мучаемся. Не помогает ни одна защитная программа». «Вам не позавидуешь», — сказал Русич. «Столько сложностей». «Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс Центральный Янис 49». Раздался приятный мужской баритон. «Просим вас соблюдать порядок и дисциплину». Аланцы и тосконцы направились к пропускным пунктам. В отличие от перекупщиков, никто не бежал и не толкался. Это совсем другой слой общества. В нем действуют строгие правила и нормы поведения. Ронять достоинство ни в коем случае нельзя. Олесь получил билет и влился в общую толпу пассажиров. Постепенно люди выстраивались в несколько очередей. Войдя в контрольный сектор, землянин обернулся. Возле кассы стояли четыре человека в штатском. Судя по смуглой загорелой коже и русым волосам, выходцы с еланией. Теперь понятно, почему они испытывают неприязнь к Храброву. Наверняка бывшие посвященные. В Морсвеле офицеры оказались явно не случайно. Соул догадалась, где спрятался беглец. Мерзавцы ждали появления Русича. Вот когда Олесь пожалел об оставленном на явочной квартире бластере. Впрочем, оружие все равно изъяли бы при проверке. Интересно, а у контрразведчиков есть разрешение на его пронос в челнок? Охранник взглянул на удостоверение личности землянина, усмехнулся и тихо проговорил. — Удачи вам, господин полковник. Драка в Совете предстоит жестокая. — Спасибо за поддержку, — вымолвил Храбров. «У меня маленькая просьба». «О чем речь?» — произнес Оливиец. «Все, что в наших силах». «Мне бы не хотелось лететь вместе с вооруженными людьми», — сказал Русич, кивая в сторону Аланцев. «Не волнуйтесь», — заверил Олеся офицер. «Мы проведем тщательный досмотр». Землянин покинул зону регистрации и неторопливо зашагал к электробусам. Рядом с ним шла высокая темноволосая женщина лет 28 в изящном лиловом брючном костюме. Она то и дело искоса посматривала на Храброва. Ей очень хотелось завести беседу со знаменитым полковником, но решительности не хватало. Неожиданно сзади послышались громкие крики. На пропускном пункте разгорелся нешуточный скандал. Контрразведчики отчаянно ругались, бурно жестикулировали руками, размахивали какими-то документами. Однако офицеры охраны были неумолимы. Чтобы угомонить разбушевавшихся чужаков, к ним на помощь поспешили другие сотрудники космопорта. После недолгих пререканий, осознав бесперспективность противостояния, аланцы выложили бластеры на стол и двинулись к посадочной площадке. На лицах мужчин без труда читалось злость и раздражение.